Еще на ней были лыжные ритузы, которые заканчивались шлепанцами из леопардовой кожи. Она благоухала табаком. Нельзя ли поговорить с Кевином Дональдсоном? Кэт почувствовала, как из двери пахнуло теплом. Он никого не хочет видеть. Женщина говорила невыразительно, но твердо. Это очень важно. Он в трауре, и ему очень тяжело. — Боюсь, вам придется подождать несколько недель. — Я присутствовала на эксгумации, когда открывали гроб Салли Дональдсон, — сказала Кэт. Женщина заколебалась. — Вы из полиции? Кэт порадовалась. Женщина ее не раскусила. Я была там по просьбе представителя санитарно-эпидемиологической службы. Он не хочет никого видеть. На веках женщины были синие тени с металлическим отливом. Волосы у корней отсвечивали сединой. Струи дождя, попадая в открытую дверь, намочили ее ноги. «Я его мать. Чем могу вам помочь?» Женщина чуть-чуть отодвинулась, спасаясь от непогоды. «Можно мне войти на минутку?» Женщина отступила назад. Когда она закрыла за дверь, та сразу же ощутила тепло, окутавшее ее и вызвавшее ощущение клаустрофобии и крепкий запах сигаретного дыма. Прихожая была крошечной и выглядела идеально, словно все ее содержимое только что распаковали. Краска свежая, ни одной царапины. Двери блестят полировкой, Медные ручки и пластинки от молотков как будто только что начищены, а по толстому ковру из скрученной шерсти, казалось, еще не ступала ничья нога. Новый дом для молодоженов. Но запахи и жара портили впечатление. Запах печали, с которым Кэт почти ежедневно сталкивалась в своей работе. Всегда один и тот же, удушливый, густой от того, что окна закрыты, а отопление включено на большую мощность, с примесью резкого духа, неменяемой одежды и тошнотворного запаха давно остывшей еды. Из двери вышел кот и печально мяукнул. Черно-белый бирманец, необычный кот. Бьющий на эффект, такой же, как черный с белыми пятнами, слишком броский ковер, столик в прихожей, с блестящей полированной поверхностью из дерева ценной породы, медные ручки, позолоченная рама у дешевой, репродукции с видом сарента на стене, вычурное волоконно-оптическое люстра, свисающая с потолка. Попытка произвести впечатление как и блестящий форт на подъездной дорожке. Кэт поняла. Она ищет что-нибудь неприятное, связанное с Салли Дональдсон, чтобы легче справиться с поселившимся в ней ужасом. Так она и стояла, насмехаясь над вкусами других и презирая себя за высокомерие, за подобные мысли. Салли Дональдсон была обыкновенной молоденькой женщиной, хорошенькой, заботящейся о своем новом доме, о своем будущем ребенке. Детская наверху, конечно, уже обставлено, куплена кроватка, все приготовлено. Приготовлено для сморщенного зародыша, который лежал на дне гроба. «Итак, что же вам нужно?» — спросила мать Кевина Дональдсона сбросив шлепанец и почесывая ступню. Мистер Дональдсон верит, что миссис Дональдсон была похоронена живой. Чтобы поддержать равновесие, женщина ухватилась за стену и снова сунула ногу в шлепанец. Что вы имеете в виду? Конечно, верит. Ведь так оно и было. Я знаю, что так оно и было. Однако клиника это отрицает. А женщина горько рассмеялась. А что им еще делать? Я хочу сказать, это типичный случай. Она пожала плечами. Все же это видели. Мой сын, Викарий, все.